Символ детства, тебя и вечности. Я могу перебирать волосы. Я могу держать тебя за руку. Я не слышу твоего голоса. Доктора только кормят завтраком. Ты лежишь и смотришь невидяще. Потолок во взгляде не отражается. Я не жестом себя не выдавший. Плачу небом, чтоб крыша ржавится. Я прошу тебя, встань, хорошая. И встаёшь, и как будто светишься. И идёшь по нашему прошлому, как теплеющий южный ветер вся. Я всё жду тебя у настоящего, что расскажешь мне много доброго. Я заснул головой на ящике с медицинской гремучей коброю и проснусь в полуодиночестве. Ты цела здесь, я половинчатый. Где берут по матери отчество? Где-то точно. Недавно вычитал. Ты лежишь, как святая старица. Тишина от солнца напевная. Даже в сотню лет не состарится. Для меня лицо в жизни первое. Что увидел я новорожденный, Закричав не от страха, а от радости. Столько было с тобою прожито, Что у смерти хочу украсть тебя. Вот краду. По секунде, капельке. Вдоху, выдоху, подвиженницу. Твой сынок всё такой же маленький. Хоть и скоро, дай Бог, поженится. Вот бы чудо, чтоб чада увидела, да на мир посмотрела заново. Я не строил из тебя идола, каждый идол падает замертво. Я могу перебирать волосы, что всегда для меня каштановы. Я могу, не срывая голоса, возвращение долгожданного жаждать, ждать и молить, как будто бы без тебя этот мир хоть в печнести. На столе букет с незабудками, символ детства, тебя и вечности.